— Вы и дальше намерены демонстрировать наши приятельские отношения? — спросила я в полголоса. — А разве это не вы подошли к моему столику в Рице? — Не к вашему, а к столику госпожи Шарль Ру. — Неважно, все должно идти, как планировалось. — Кем? — Валям. Валя. «Давайте поговорим о Картасаре». «К черту, Картасара, еще успеете наговориться, для этого есть симпозиум». «А я хочу поговорить о себе». «Спокойней, мадемуазель, спокойней». Гескин перегнулся к сидевшему через проход плотному мужчине с холеной бородкой. «Месье Порсини, ваше эссе о Вольтере просто блистательно. — Благодарю вас, барон. Я особенно счастлив слышать столь лестный отзыв именно от вас. Позвольте познакомить вас с представительницей русской прессы госпожой Мальцевой. О, Парсини всплеснул руками, словно его обрызгали расплавленным оловом. — Вот уж действительно сюрприз. Мне очень приятно, мадам что на вашей родине почитают творчество Хулио Картасара. — Мне приятно, что вам приятно. Какой французской! Парсини еще раз всплеснул руками. — Теперь уже так, словно отряхивал остывшие сгустки олова, где вы изучали язык. В — Вмытище. простите? Автобус взревел и тронулся. Чтобы успешно вести дальнейшую беседу под шум мотора, да еще перегибаясь через тушу Гескина, надо было либо благопристойно жестикулировать, либо орать, как чабаны в горах. Я предоставила право выбора французу, а он, видимо, и не думал прерывать дорожный диалог. МТищи, это университет. В каком-то смысле даже больше». «Больше Сорбоны? Ну что вы, разве есть в мире что-то больше Сорбоны? «А какую газету вы представляете, мадам?» «Боюсь, что при переводе ее названия на французской потеряется даже так крупица смысла, которая в нем была заложена изначально». «Понятно», — Парсини игриво подмигнул Гескину. «Барон?» Ваш вкус, как всегда, безукоризнен. Вы имеете в виду шейный платок сэра Джеральда? Меня вдруг разозлила атмосфера спонтанного кабелинного взаимопонимания, возникшего между ними. О, да, кротко кивнул Парсини, поняв, что мне неприятна последняя фраза. На этом обмен мнениями завершился. Я уставилась в окно, наблюдая яркие, оживленные улицы буэнос айроса Несмотря на будний день, народу была масса, причем, в отличие от взрывевших и озверевших на работе и в очередях москвичей и ленинградцев, эти темноволосые и нарядные люди никуда не спешили шли, покачиваясь, в обнимочку, сидели в кафе за чем-то ярким, глазели на витрины, целовались прямо на проезжей части. Странно, но вчера, когда все было запутано и неясно, когда Гескин казался мне врагом номер один, а подозрения и авантюрные планы разоблачения респектабельного соглядатия грызли меня изнутри, вид Буэнос-Айровских авенит гораздо больше радовал глаз. Сегодня же эта беззаботность и многоцветье почему-то меня раздражали. Я с тоской осознавала всю несостоятельность жизненной концепции моей приятельности. «Нравится!» Гескин, видимо, еще с утра, поклялся посвятить оставшуюся жизнь опеки надо мной. «Вам не кажется, что нам надо поговорить?» — просила я, не отрываясь от окна. «Мне кажется, что вчера мы поговорили обо всем на свете. Такой драматургии чувств» «Сам Шекспир позавидовал бы, да, но я по-прежнему. Не знаю, что делать. Судя по вашему виду, этого не скажешь», — пробормотал барон, однако, перехватив мой разъяренный взгляд, примирительно добавил по-русски. «Вам не следует волноваться. Я все обдумал и послушайте». Если даже, даже если бы я представлял себе план дальнейших действий, обсуждать его в автобусе было бы странно, не так ли, как и Дайте срок. Все свалилось на нас так неожиданно. Посмотрим, как будут развиваться события. Боюсь, что-то такое, чего не знаете, не вы, Не я. Еще произойдет. Господи, вырвалось у меня помимо воли. Что еще? Не знаю. Гескин поправил шейный платок. Как-то виновато улыбнулся и повторил. Не знаю, Валя. Разве есть что-то, чего вы не знаете? А вы действительно решили, что я британский Шандор Радо. Глава 21. Буэнос-Айрес. Зал конгрессов. 3 декабря 1977 года. Сидя в большом, но довольно уютном зале, огромные окна которого были задрапированы старомодными шелковыми портьерами, не спадавшими над полированной до блеска узорный паркет. Слушая нудные разглагольствования ораторов об экзистенциальном мире Хулио-Картасара, архитектоники его прозы, биоэнергии метафор и субдоминантности речевых интонаций, я отчетливо поняла две вещи. Во-первых, что никогда больше не притронусь ни к одной книжке Картасара, а во-вторых, что не могу доверять Герстине. Мучительно взвешивая все плюсы и минусы нашего спонтанного сотрудничества, я не могла отделаться от ощущения, что меня все-таки водят заново. Уж слишком все это было по-киношному. Пистолет с глушителем, злость отрицательного героя, секунда до неминуемой смерти, спасительный телефонный звонок, резкая перемена настроения, от намерения убить до покаяния и договора о негласном сотрудничестве в борьбе с общим врагом. После вчерашней ночи Гескин больше не был мне антипатичен. В какие-то моменты мне казалось, что я чувствую его настроение, его искренность и глубоко запрятанные комплексы. Но стоило мне подумать что все происходящее, быть может, лишь часть коварного плана, мастерски притворяемого в жизнь опытным провокатором, как эфемерное очарование Гескина моментально улетучивалось, оставляя во мне лишь страх за себя, за свое будущее, за свою жизнь. Когда мы вошли в зал, Дескин по-хозяйски расположился рядом. Тут я не выдержала и сказала ему, что хочу побыть одна. — Вам необходимо сосредоточиться на выступлениях. — Ораторов поинтересовался барон. — Мне необходимо сосредоточиться на себе. Теперь он сидел где-то в первых рядах. Время от времени его... А респектабельная седая шевелюра выныривала из скопления шляпок, париков, лысин и бритых затылков. Она покачивалась, как буёк на морской зыби, и словно семафорила. «Все в порядке, Валя, я здесь, но спокойнее от этой азбуки морзы мне не остановило». «Ну что ты, дура, психуешь?» — урезонивала Я себя. Он ведь и впрям выглядит человеком нелегкой судьбы. У него вполне могут быть свои личные счеты с КГБ. Почему же ты не веришь ему? Он ведь не авантюрист какой-то, не искатель приключений, не выдвиженец, не партийный функционер и даже не мой редактор. Зачем ему? Родовитому, богатому, уверенному в себе Выслуживаться перед этими людьми С чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем Однако другой голос, подозреваю Что в нем отчетливо звучали интонации моей мамы Нашептывал мне Подумай, подумай, подумай, Валя Оставь фантазии Анализируй только факты, только то, что тебе доподлинно известно. Выстрой их в какую-то систему, просчитай ситуацию, сделай выводы. И постарайся успокоиться, ведь чокнешься. В 14 главе романа и главласики Картасар достиг истинной глубины экзистенциального проникновения в образ героев млела и растекалась по древу красноречия докладчица-американка с лицом породистой скаковой лошади. И я, если бы... ну какие же факты анализировать продолжала мучиться я. Среди личных вещей Гескина оказалась моя фотография. Ну и что? А если они так и планировали? Но зачем? С какой целью? Скажем, им каким-то образом необходимо было подтолкнуть меня к разгадке истинного смысла моей миссии, допустим, подтолкнули. Что дальше? Что, по их мнению, я должна была предпринять? Убить барону? Утюгом? Вступить с ним в коалицию? Расколоться перед Таливаном? Нет. Эти ребусы не для моих мозгов. Тут нужны опыт, исчерпывающая информация и душевное спокойство, чего у меня и близко нет. А значит, надо сдаться, расслабиться, поплыть по течению и ждать, когда твою голову положат на плаху, отчетливо услышала я голос мамы. Объявили перерыв. Все дружно высыпали в просторный вестибюль. Красавщики-аргентинцы в белых смокингах и широких красных поясах начали разносить сэндвичи и ароматный, черный, как моя нынешняя жизнь, кофе. Гесткин, поняв, видимо, что я не в себе, даже не приближался и о чем-то увлеченно болтал, кажется, на фарси с молодым красивым мужиком, которого портили только слишком крупные, ужасно крупные, на выкате глаза. Я смотрела из окна в вестибюля на крыше автомобилей с форсом кативших по авениде. Бартоломью и была очень близка к тому, чтобы, отодвинув створку огромного окна, спикировать с тридцатиметровой высоты на асфальт, когда услышала за спиной. Только не вздумай, когда вернешься писать, что американские машины лучше наших. Впервые в жизни я испытала на себе правдивость словосочетания ватные ноги, которая всегда считала по наивности литературным штампом. Я знала, кто стоит сзади. И все же, очень медленно поворачивая, до последней доли секунды хотела ошибиться. Увы, Мои худшие опасения сбылись. Передо мной, сверкая ослепительной улыбкой, красовался Витяня Мишин. «Прекрасно выглядишь, мать!» Витяня был облачен в великолепный темно-синий смокин, тончайшую белую сорочку с ручной вышивкой и изящно повязанный вишневый галстук бабочку — И Идво свежевыбритое лицо благоухало духами дракар и источало цивилизованную сытость и безмятежность типично западного человека. Я вдруг с испугавшим меня безразличием подумала, что во внешнем облике Мишина, по сути дела, нет ничего русского советского. «Валентина, ты что?» а Его французской был несколько тяжеловат. Так говорят в некоторых швейцарских кантонах. И, тем не менее, это был добротный французский. Такой язык не приобретешь, даже если с первого класса будешь учиться в специальной школе с лингвистическим уклоном. Я говорю, классно выглядишь. Как зачарованно я продолжала тупо разглядывать своего школьного товарища. Его появление в Буэнес-Айросе подтверждало мои самые скверные предчувствия. Если насчет Гевкина я еще сохраняла какие-то иллюзии и надежды, то святяне все было абсолютно ясно. Офицер КГБ причем облеченный доверием начальства и явно не без заслуг перед Чугунным Дзержинским на одноименной площади, иначе чего бы он порхал, как пташка, из Тюриха в Москву, а оттуда через Париж в Аргентину? Это при нашем-то дефиците валюты. А, по-моему, если ты встретишь меня, Через 30 лет в доме для престарелых, то все равно начнешь с этой дурацкой фразы. Почему дурацкой в голосе Мишина отчетливо сквозила беззаботная игривость повесы бездельника? Я очень рад тебя видеть, девушка. Это во-первых. А во-вторых, ты действительно классно выглядишь. Я уже не впервые замечаю что Запад благотворно сказывается на внешнем облике советских граждан, особенно гражданок. «Что ты здесь делаешь? Ты что, Мишин?» И на Аргентину решил распространить влияние русского классического балета. Ведь Аня игриво поднес к губам тщательно отработанные маникюрши, и выкрашенный бесцветным лаком указательный палец. Имя, которое вы сейчас произнесли, мадемазель, не абсолютно незнакомо. Вы, по всей видимости, немного устали и спутали меня с кем-то из ваших старых школьных друзей. Знаете, перелет через океан, смена часовых поясов, недосып ежемесячные недомогания... Ну, конечно, охотно поддакнула я. Мы с вами, рожа твоя пошлая, совершенно незнакомы. Так что сейчас я, как порядочная женщина, пошлю тебя куда подальше, чтобы не приставал к советской специалистке по творчеству Картесара. А вот и нет. Витяня очень изящно огляделся, удостоверился, что остальные участники симпозиума занимаются в кулуарах привычных делом, то есть треплются и пожирают сэндвичи, продолжал. «Мы с тобой, Валентина Васильевна, как раз очень хорошо знакомы, но вспомни, напряги свои куриные мозги». Неужели не узнаешь Курта Мельцера, твоего обязательного коллегу из Венского Курира? Ну, мы еще вместе работали в пресс-центре Московского кинофестиваля. Курт завопила я дурным голосом. Старый ты австрийский хрен! Как же я могла забыть тебя! Несколько человек оглянулись на мой рев, «Без особого интереса». «Не переигрывай!» — прошипел Витяня, не меняя благостного выражения лица. «Ты не в школьном драм-кружке». Узнала и Будя. «Курт, ёб твою мать!» — воскликнула я, но уже на тон ниже. «Как ты прилетел сюда, специально, чтобы сообщить мне, что ты уже не Мишин?» «И за этим тоже...» Ухмыльнулся Витяня. «Как дела? Классно, да? А что, не похоже? Нам надо бы покалякать. Неужели опять в «Мерседесе»? В баре «Плазы» в осень? Как старым друзьям? Скорее, как соотечественникам. Насколько мне помнится, по паспорту, я по-прежнему гражданка СССР, а не Австрии. Так что венский волк тебе соотечественник, может, заткнешься? С какой кстати? Мы же в свободной стране, господин Курт Мишин. Это у тебя имен и подданств, как блох у дворняжки. А я в служебной командировке от любимой родины, между прочим. Надеюсь, ты и шутишь. А если не шучу, лучше бы шутила все. Испугал до смерти шучу. «С чего это ты так развеселилась? Господи, а что мне еще остается?» Валентина, в голосе Мишина, зазвучали стальные интонации следователя НКВД по особо опасным преступлениям, когда прием под названием «Закуриваете подследственный» не срабатывает. Валентина, а ну-ка, соберись с вещами, с мозгами. Понимаешь, я не могу собраться с тем, чего лишена от рождения. Иначе меня бы здесь не было, а если бы и была, ты не имел бы права разговаривать со мной таким тоном. Каким тоном? Мерзким, унизительным, оскорбительным. Хватит или еще добавить? «Ладно. Валя, в конце концов, это просто смешно. Мишин вытащил из внутреннего кармана смокинга белоснежный платок и аккуратно промокнул лоб. Сейчас не время выяснять отношения. Напрасно ты думаешь, что мне непонятны твои проблемы, понятны, не сомневайся. Но если...» По справедливости я-то при чем? Ты сама вляпалась. И, кстати, вовсе не с моей подачи. А сейчас уже поздно бить отбой. Мы теперь оба в одной упряжке. А если я не хочу быть в одной упряжке с такими, как ты? Если меня воротит от одной только мысли, что у меня вообще может быть что-то общее с такими типами, если... А, мама... Не меняя благожелательного выражения, мягко спросил Мишин. Что, мама? А мама твоя? Она в курсе? Нет, конечно. Ну вот и подумай о ней. Только как следует подумай, ладно? И перестань резвиться, бога ради. Ты же понимаешь, чем занимается наша служба, не девочка. Существуют интересы, Государственной безопасности, в сферу которых вовлекаются не только профессионалы, не только кадровые специалисты, но и тысячи, сотни тысяч тебе подобных. Вот и соображай. Ты же у нас девушка, интеллигентная, душевно тонкая и даже на свою беду не идиотка. Так вот, что я тебе скажу, Мальцева, причем по-дружески, по старой памяти. Ты не на редакционной летучке и не в постели со своим хахалем. Ясно? Прекрати дурить, соберись и неукоснительно выполняй мои распоряжения все, какие я сочту необходимым тебе передать. В противном случае... Мишин сделал паузу, аккуратно сложил платок, И засунул его в карман. «В очень противном случае. За любые твои фокусы поплатится твоя мать. Ни о чем не подозревающая, Тихая и законопослушная. Подумай о том, Что после тебя не станет и ее. Ты поняла?» Я смотрела на этого человека, который в пятом классе списывал у меня контрольные по математике, а в шестом, в школьном подвале, куда перенесли бронзовый бюст непостижимым образом попавшего в опалу Иосифа Виссарионовича Сталина, он объяснялся мне в любви. Смотрела в тщетной надежде разглядеть в нем невинные черты того, красивого, немного капризного, но, в общем, доброго и веселого мальчика. — Мальцева, ты поняла меня или нет? — полголоса, чеканя фразу, переспросил Витяня Мельцер. Я кивнула. Меня била дрожь. Витяня откланялся. Глава 22. Буэнос-Айрес, гостиница Плаза, 3 декабря 1977 года. После завершения первого дня симпозиума, который я досиживала уже на автопилоте, заезжим картасароведам была предложена весьма экзотическая часть культурной программы поездка на животноводческое ранчо куда-то на юг, в Пампу, с объяснениями феномена аргентинского животноводства, с ужином на лоне природы, танцами при факелах и ночевкой в компании гаучо. Литературоведы и критики были в восторге, мною же овладела полная апатия. Последнее, что я хотела сейчас видеть, были породистые аргентинские быки и говяжьи стейки толщиной в руку Гескина. Вернувшись в плазу и сославшись на страшную головную боль и общее недомогание, я оборвала на полуслове барона, который явно собирался что-то мне сообщить, поднялась в свой номер, заперла дверь и, не раздеваясь, рухнула на кровать. В голове царил страшный кавардак. Мысли, одна черней и мрачней другой, проносились вихрем, не задерживаясь, не оставляя после себя ничего живого или светлого. Что же мне делать? Как выбраться Из этого дерьма думала я скорее по инерции, нежели испытывала реальную потребность предпринять что-то конкретное. Люди часто говорят, что у них нет сил. По разным причинам, кстати, порой кокетничая, либо обманывая ближних, а порой и вовсе для красного словца. У меня в те минуты сил действительно не было ни на что. Даже чтобы выполнить единственно разумный в этой ситуации план. Подняться с кровати, налить воды в стакан, бросить туда оставшиеся после гестки на таблетки, проглотить их заснуть и не просыпаться. В моем распоряжении оставалось меньше суток. Завтра должен был прилететь Телевана. Мой школьный друг уже появился. Гескин продолжал то ли лгать, то ли раскаиваться, но одно было ясно. Все детали кем-то задуманной операции собраны в одном месте — Требовался лишь сигнал, чтобы этот дьявольский механизм сработал. Я ощущал себя бревном, которые должны пробить массивные ворота вражеской крепости. Это сравнение показалось мне настолько естественным и правдоподобным, что голова разболелась еще больше. Телефон на тумбочке вяло пропел свою излюбленную фразу. «Да, мадмуазель, могу я зайти к вам на пару минут?» Голос Гескина звучал бесцветно. «Нет, это очень важно, Валя. Нет, я понимаю, что-то происходит, но ведь это так важно». И так же важно и для меня, и для вас. Барон, у меня очень болит голова. Валя, перспектива того, что болеть будет нечему, представляется мне более серьезной и опасной. Вы мне угрожаете и себе заодно. Вы не были искренни со мной, господин Гескин. Вы так и остались чужим человеком с непонятным прошлым и неясными планами. Я хотела бы поверить вам, но не могу. Я понимаю, вернее, чувствую, что и вы испытываете примерно то же, но, видимо, есть что-то такое, что мешает вам помочь мне и себе заодно. А в повторное раскаяние Я не верю. Так что извините. Валя, не кладите трубку. Что за человек разговаривал с вами сегодня в Файе? Вы хотите сказать, что не знаете его? клянусь с Богом. Старый знакомец барон, австриец, журналист. Когда-то мы вместе. Работали на кинофестивале в Москве. Видимо, это была плодотворная работа. Возможно. Впрочем, это было давно. У вас нет больше вопросов. Я действительно устала и хочу отдохнуть. Валя, мне кажется, вы делаете большую ошибку, игнорируя меня как друга. Я не могу вам всего сказать. Вот-вот. Вы ничего не можете мне сказать, барон. Вы человек из другой жизни. Увы, да погодите уже, черт возьми! Баритон Гескина снова сорвался. Вы не должны делать то, что должны. Барон, может, перейдем на русский? Я что-то... — Не совсем поняла. — Скажите, Валя, те бумаги, которые, ну, вы понимаете, что я имею в виду, так вот, те бумаги с вами, ну, со мной. — Дело в том, что вы... — от черт! — Это не телефонный разговор, Валя, поймите. — Хорошо, поговорим вечером. — Я хочу спать, господин Гесткин. Честное комсомольское. В шесть вас устроит. Давайте в шесть. Я буду ждать вас у себя в номере. Договорились? И Бога ради, отбросьте подозрения. Кроме меня вам никто не поможет. Скажите барону, вы узнали что-то новое за те несколько часов, что мы с вами сидели в зале? Мне показалось, Что? Неважно, Валя, сейчас это уже не имеет значения. Просто когда вы разговаривали с тем молодым человеком, немцем, австрийцем, поправила я, австрийцем, покорно согласился Балон. Так вот, когда вы разговаривали с ним, у меня мелькнула одна мысль. «И я жду вас в шесть, Валя. У вас осталось совсем немного времени». И Гескин положил трубку. Я тоже положила трубку и вдруг почувствовала какое-то облегчение. Словно палач, методично сжимавший вокруг моей головы стальной обруч, Вспомнил про обеденный перерыв или любимую девушку и слегка ослабил нажим. Момент был слишком благоприятный, чтобы не воспользоваться им. Через минуту я уже спала. Мне снилась редакция, темный коридор, в одном торце которого располагалась дверь в мой отдел, а в другом чулан с подшивками, какими-то банками, вениками, тряпками и прочим хозяйственным инвентарем. Чуланчик был примечателен тем, что имел внутреннюю задвижку и мог быть использован в качестве места для конфиденциального разговора. Мне снилось, что я вышла в коридор и направилась в этот чуланчик. Я шла и думала что сегодня мне очень нужно попасть туда, что это чрезвычайно важно для меня, я шла, чтобы встретиться там с моим интимным другом-редактором. Причем все выглядело достаточно убедительно и логично. В служебном кабинете поговорить толком нам бы все равно не удалось, а в моей квартире поселилась мама. Разговор был очень важный, и я торопилась, чтобы не опоздать. Он ждал, прислонившись к пыльной полке, уставленной банками с мастикой и пачками пищи и бумаги. Красивый, ироничный, элегантно одетый. На кого он был похож в этот момент? На Челевана? На Мишина? Он курил? Небрежно стряхивая пепел на пол, и улыбнулся, когда я вошла, и торопливо затвинула щеколду. — Что стряслось? — спросил он. — Почему такая срочность? Нельзя было подождать до окончания рабочего дня? Я должна спасти тебя. — Меня? — Да, именно тебя. — Успокойся, Валя. От кого ты должна меня спасти? От тебя самого. Ты опасно болен и делаешь то, что еще больше усугубляет положение. Что же я такого делаю? Лжешь мне, я не лгу тебе. Не будем сейчас об этом. Ты мне лжешь. Ты предаешь меня. Допустим, «Но разве это опасно для меня самого? Ты даже не представляешь себе, насколько. Это смертельно опасно, перестань мне лгать. Я же люблю тебя. Это все равно, как если бы ты стрелял мне в спину». Он хотел, видимо, возразить. Неловко повернулся у полкой и я увидела, как тяжелая банка с мастикой пошатнулась и стала падать ему на голову. Я понимала, что эта масса убьет его. Хотела крикнуть, предупредить, но вдруг с ужасом почувствовала, что онемела. Я вздрогнула и проснулась. 20 минут пятого. Я спала меньше часа. В номере было прохладно. Я встала, поправила покрывала на постели и направилась к шкафу. Уже потом, вспоминая свое поведение, я поняла, что действовала, повинуясь рефлексом. У меня не было никакого плана, до встречи с Гескиным оставалось больше полутора часов, Можно было бы поспать, принять ванну или просто поваляться с книжкой. Но я выбрала среди вещей в шкафу блузку и юбку. Быстро переоделась, мельком взглянула в зеркало, автоматически отметив, что, похоже, всклокоченными волосами и придурковатым взглядом на ведьму, вытащила из замочной скважины ключ и вышла в коридор, даже не заперев дверь. Спустившись на этаж Гескина, я скорее рефлекторно, чем по необходимости, оглянулась. Коридор был пуст и тих. Интересно с любопытством подумала я, откуда же тогда подглядывала так грымза коридорная которой я обязана жизни. Эта мысль заинтересовала меня настолько, что я остановилась. Впрочем, любой номер по обе стороны коридора вполне мог быть служебной комнатой. Услышать шаги, осторожно приоткрыть дверь и увидеть, куда вошла гостья, задача нехитрая. Зато у нас дежурная гордо восседала бы посреди коридора. И действительно, зачем таиться, когда закон дает официальное право все видеть и слышать? Я дошла до двери барона и легонько постучала в нее грушей от ключей. Никто не ответил. Тогда я тихонько толкнула дверь и увидела, что она открыта. Королевские апартаменты находились на солнечной стороне, и я невольно зажмурилась, ослепленная потоками света. Холл был совершенно пуст, только вечерок легонько раскачивал шторы на гигантском окне, полностью заменявшим в этом потрясающем номере целую стену. «Барон!» — крикнула я. «Спуститесь, пожалуйста! Я без приглашения!» Тишина вокруг становилась гнетущей. «Уйти, что ли?» — подумала я. «Неудобно как-то. Вдруг он не один». Я повернулась к двери, но в последний момент что-то остановило меня. Вначале я даже не поняла, что именно. Вокруг по-прежнему было тихо. Какая-то слабая связь, ассоциация, легкое напоминание, сигнал. Что это? Бред какой-то, пробормотала я. Как поживаете, доктор Фрейд? Вот вам еще одна пациентка. Но желание покинуть чужой номер вдруг пропало. Я втянула в себя воздух и почувствовала, как мои ноги ослабли. В гигантской гостиной, где я стояла, гадая, уходить мне или отставаться, тревожно пахло знакомыми духами. Я всегда оцениваю запахи сугубо эмоциональными категориями. Радостно, тревожно, печально, раздражающе. Здесь пахло. Тревожно. Я решила оставить на потом экзерсисы, связанные с нюансами моего обоняния, и стремительно взлетела на второй этаж. Дверь... Спальню Гескина была распахнута. Я замедлила шаги, хотя уже знала, что увижу. Знала, поскольку вспомнила этот запах, эти духи. Это вкус Витяни Мишина всегда балансировал на грани